«Кажется, что ты жалеешь. Какой дьявол имеет право говорить тебе, что это не так?» — возразил я, — ибо, как известно, я был тогда твердокаменным идеалистом и не собирался устраивать плебисыд о том, жалею я или нет. «Это правильно на словах», — сказала она. «И все равно правильно. Я не знаю, почему. Нет, знаю». «Если ты никогда этого не испытывал, откуда ты можешь знать теперь, жалеешь ты или нет, радуешься или не радуешься?» «Хорошо», — ответил я, — «скажем так, что-то во мне происходит, и мне угодно называть это сожалением?» «Сказать так ты можешь, но тебе это неизвестно». И, вырвав руку из-под моей, она добавила, «Ну да, ты начинаешь жалеть или радоваться, или еще что-нибудь, но этим все и кончается. Ты хочешь сказать, как зеленое яблочко, в котором завелся червяк, и оно падает, не успев созреть?» Она засмеялась и ответила, «Да, как зеленое яблочко, которое здесь еще вивело». «Ладно», — сказал я, — «вот тебе зеленое яблочко с червяком. Я сожалею». Я жалел и испытывал то, что в моем лексиконе называется «сожалением». Я жалел, что испортил вечер, но внутренняя честность подсказывала мне, что тут почти нечего было портить. Я больше не приглашал ее обедать, по крайней мере, пока я был без работы и предавался сну. Я уже отыскал Адама и послушал, как он играет на рояле. Я уже посидел за тарелкой макарон и красным вином и посмотрел на Анну Стэнтон. И, поддавшись ее уговорам, я отправился в трущобу и повидал старика, не очень высокого, когда-то плотного старика, чего его составе седыми, лицо в очках сидевших на кончике носа, обвисло пухлыми серыми складками, а плечи, усохшие засыпанному перхотью, опустились под тяжестью самостоятельно существующего аккуратного животика, который торчал над поясом мешковатых штанов, распирая черный пиджак. И во всех трех случаях я нашел то, что ожидал найти, ибо жизнь сложилась, и никаких изменений не могло произойти в том, что сложилось. Я погружался в сон, как в воду, и они вновь мелькнули перед моими глазами, как по рассказам мелькает прошлое перед глазами утопающего. Что же, теперь я мог вернуться ко сну, во всяком случае, пока не кончатся деньги. Я мог стать Рипом Ван Винклем, только, на мой взгляд, Про рассказали неправду. Вы засыпаете на долгое время, а когда просыпаетесь, оказывается, что все на свете осталось по-прежнему. Сколько бы вы ни проспали, ничто не меняется. Но спал я недолго, и я нашел работу. Вернее, работа меня нашла. Однажды утром меня разбудил телефонный звонок. Это была Сэдди Бёрк, и она сказала, «Приезжайте сюда». В Капитолии к десяти. Хозяин хочет вас видеть. «Кто?» — сказал я. «Хозяин», — ответила она. «Вилли Старк, губернатор Старк. Вы что, газет не читаете?» «Нет, но мне говорили что-то в парикмахерской». «Правильно говорили. Хозяин просил вас приехать к десяти». Она повесила трубку. «Да». — сказал я себе. — Возможно, кое-что меняется, пока ты спишь. Но в душе я в это не верил. Не верил даже тогда, когда входил в большой кабинет, обшитый черными дубовыми панелями, и шагал по длинному красному ковру под взглядами бородатых стариков, смотревших на меня с настоящих портретов маслом, к человеку, который не был ни старым, ни бородатым, Он сидел за столом спиной к высоким окнам и встал при моем приближении. «Черт!» — подумал я, — это ведь просто Вилли. Это был просто Вилли, хоть и одеты не в ту синюю диагональ, которую он щеголял в Аптоне, но и много